570 -е. Гуру. Путь кратчайший — постоянное предстояние перед иерархом ведущим. Что же мешает ему? Неветхи ли человек в себе, противодействующий постоянно и восстающий против всего, что умеряет и сдерживает его своей воли? Ведь это враг номер один. Не нужен он ни учителю, ни ученику. Ни пощады, ни снисхождения, ни жалости к нему быть не может. Сколько раз свергал он дух в разорение и приносил ему явный ущерб. Выявив врага, с ним можно бороться. Ни веригами, ни власеницами, ни самобичеванием, ни подавлением, но мыслью. Огнем мысли сожжет темные накопления. Огнем мысли очистит. огнь мысли неудержимо двинет вперед. Светлые мысли есть оружие света.